Глава 7. Битва за Этолию. Фёдор проехался перед строем баллист, установленных на холме, и остался доволен. Бейда не подкачал. Все, что можно было отремонтировать, было восстановлено и опять работало. Артиллеристы были готовы к отражению атаки противника. И Фёдор ничуть не сомневался, что его орудия, надежно отработав по пехоте, обязательно вступят в бой. А тот обещал быть жарким. Армия противника, вернее то, что от нее осталось после многочисленных стычек с македонцами, по команде стратега Агилая была выстроена между двумя холмами, чуть ниже по склону и растянута по всему фронту, чтобы перекрыть наступление любого из флангов, превосходившей ее армии союзников. Эта армия, все-таки соединившаяся неподалеку от ферма, в свою очередь была выстроена согласно македонским традициям. Мощный правый фланг, который должен был атаковать врага, и менее малочисленный левый, которому предстояло сдерживать удар правого фланга италийцев, если тот пойдет в атаку. Правым флангом наступавшего на столицу Этолии объединенного войска командовал царь Филипп приведший сюда почти все свое воинство, состоявшее теперь из 12 тысяч македонцев, потерявших немало солдат за время прорыва. Эталийцы отнюдь не откатились к ферму сразу, как он рассчитывал, а оказывали ему ожесточенное сопротивление, начиная от самого берега реки Ахилой. Преодолеть это сопротивление он смог только ценой непрерывных атак и больших потерь, на которые царь не рассчитывал. И вот теперь, когда он наконец стоял под стенами столицы Этолии, Филипп жаждал мести. Соединение обеих армии почти у самого ферма стало возможным, во многом благодаря обходному маневру корпуса Чайки. Тут Филипп оказался прав. Как только Агилай узнал, что его затея с перевалами не удалась, и Чайка быстро продвигается у него в тылу, к безоружной столице, он немедленно отвел назад свои войска и стал готовиться к генеральному сражению. Численность его армии, по данным перебежчиков, была немногим более 13 тысяч. Но это была все еще сила, способная оказать сопротивление. Кроме того, за спиной Агилая находился укрепленный город с высокими стенами, в котором можно было укрыться даже в случае поражения, и тогда победу придется отложить до окончания штурма. Этого штурма, хоть он и мог затянуть все дело, Чайка не боялся. Осадный обоз позволял заняться этим. У Филиппа тоже имелся осадный обоз, вдвое мощнее, чем у Федора, так что город был все равно обречен. Столица Италийского союза могла лишь надеяться на помощь извне. Но откуда могла прийти эта помощь, было трудно представить. Ахейцы, отразив нападение у своих берегов, с переменным успехом дрались на море с италийским флотом, связав его полностью своими действиями и оттеснив к Навпакту. Узнав о победоносном продвижении царя македонцев глубь территории Этолии, они даже выслали подкрепление по суше, захватив часть побережья для участия в окончательном разгроме своих давних противников. Это было целых 700 гоплитов, расположившихся сейчас между войсками Филиппа и Фёдора. Стратег Филопимен в этом сражении лично участия не принимал занятый в морских боях. Глядя на панцири ахейцев, Фёдор отчетливо понимал, что они пытались загребать жар чужими руками, стараясь экономить свои силы. Но он также понимал, что за этим скромным участием в общей победе могла крыться и другая причина. Стратегам ахейцев сейчас не позавидуешь. После разгрома Италийского союза Это можно было считать делом почти решенным. Они окажутся между молотом и наковальней. Имея двух таких союзников, как Филипп и Ганнибал, рано или поздно им придется отказаться от своей самостоятельности в пользу одного из них. А Это для свободолюбивых эллинов было мучительным выбором. Чайка невольно вспомнил Ликиска, с горсткой солдат, атаковавшего его армию. Тот свой выбор уже сделал. Ахейцы в скором времени могли оказаться в таком же положении, и вряд ли их стратег этого не понимал. Оторвав взгляд от ахейцев, Фёдор перевел его на своих подчиненных, численность которых сейчас не превышала семи с небольшим тысяч. Для слабого крыла, солдатам которого в македонской тактике отводилась роль мальчиков для битья, нужных лишь для того, чтобы принять на себя главный удар противника, это была весьма внушительная цифра. Кроме того, Чайка после разговора с Филиппом слегка модернизировал эту тактику, выстроив перед своими пехотинцами полевую артиллерию, которая могла бить италийцев в упор. А в центре, между собой и ахейцами Филиппа, было решено разместить слонов в боевых доспехах. Всех слонов. И тех, что привел с собой Фёдор, и еще 16 слонов македонской армии, которые поддержат атаку македонской конницы или отразят контратаку италийских всадников. Несмотря на все старания Филиппа, у Агилая еще оставалось около 400 всадников, недавно прибывшие к нему в составе ополчения, которые он сумел набрать. Филипп и Фёдор регулярно посылали разведчиков в дальние рейды вокруг ферма, и хотя город еще не был полностью окружен, были уверены, что в ближайшие дни никаких подкреплений Агилай не дождётся. «А чего мы ждём?» – не понимал Фёдор, который вынужден был согласиться с требованием Филиппа, Ничего не предпринимать до тех пор, пока лицы не попытаются контратаковать его крыло. Давно бы сам уже напал. Этот Агилай, похоже, надеется отбиться. Даже фалангу по такому случаю выстроил. Сарисафоры Агилая, прикрывшись ежом из длинных копий, давно были готовы к отражению атаки македонцев. Но царь все медлил, делая какие-то перестроения и перемещаясь в глубине порядка в своей коннице. Примечание Сарисофоры. Воины первых шести шеренг фаланге, вооруженные длинными копьями сарисами. Длина сарисы варьировалась от 4 до 5-6 и даже 7 метров. С такими копьями было трудно нападать. Они использовались преимущественно для того, чтобы прикрыть фалангу от атак конницы ежом из острых копий разного размера. Конец примечания. Пока царь занимался перестроениями, Фёдору ничего не оставалось, как заняться разглядыванием Шеренг-противника, поскольку своих солдат он уже давно выстроил. Справа, там, где находился он сам, огромным прямоугольником, разделенным на стояли почти все имевшиеся морпехи и пехотинцы Кумаха, включая вторую хилиархию, в которой служил Летис. На дальнем краю Чайка поставил 2000 тысячи кельтов и оставшихся скифов, на тот случай, если он задумает отдать приказ обойти противника с фланга. Лучше кельтов для такой атаки и не придумаешь. А почти две сотни скифов были единственной конницей, который располагал левый фланг Фёдора. Всех македонцев Демофонта, после воссоединения армий царь опять забрал себе. Чайка был не совсем согласен с такой диспозицией, но выполнял условия договора. «Пусть себе командует», – размышлял командир Карфагинян. «Если он так рвётся в бой, то нам работы меньше останется». Хотя настроение италийцев было ему совершенно ясно. Они будут биться до конца. Нападение Филиппа они расценили как предательство некогда общих интересов. Ведь некоторые из стран, входивших в созданный недавно Эллинский союз под руководством самого Филиппа – Акарнания, Биотия, Факида и Фессалия – совсем недавно еще платили деньги в казну Италийского союза. А теперь македонский царь вознамерился и вовсе его уничтожить так что грекам из Этолии ничего не оставалось, как биться насмерть за свою свободу. Перед центральной частью своего строя Чайка выстроил метательные орудия. Раз уж ему было приказано с самого рассвета стоять на месте в ожидании контратаки, Фёдор принял меры, чтобы можно было обороняться, не сходя с места, но с наибольшим уроном для италийцев. Однако и стратег этолицев Агилай приготовил что-то новое для обороны своих порядков. Чайки не давали покоя какие-то странные, отливавшие металлическим блеском веревки, натянутые вдоль земли на полуметровой высоте, прямо напротив того места, где были сосредоточены слоны. Разведчиков к ним было не подослать. Слишком близко от первых шеренг италийцев. А издалека не рассмотреть, бинокля у чайки не было. «Что же это такое?» – недоумевал Фёдор. «Если бы мы были в двадцать веке, я бы рискнул предположить, что это колючая проволока. Да только откуда она здесь? Да и зачем?» Поразмыслив над этим ранее невиденным делом и заметив, как легковооруженные пехотинцы во время построения противника горстями разбрасывали у этих странных заграждений какие-то блестевшие на солнце металлические шипы, Федор решил, что Агилай таким образом пытается прикрыть свой центр от атаки слонов. А когда италийцы на его глазах установили еще штук 20 противотанковых ежей, иначе он не мог назвать эти переплетенные между собой куски заостренной и торчащей в разные стороны проволоки, все сомнения у него отпали. Пехоту такими ежами было не остановить. Хотя урон тоже нанести можно. А вот огромным животным, защищенным только на уровне головы и боков панцирем, натянутая проволока своими шипами могла рассечь ноги. Если же слон падал на этом минном поле, как тут же окрестил его Фёдор, то мог проколоть или разорвать себе не только ноги, но и все внутренности. Впрочем, слоны перед битвой были облачены в собственные доспехи. Специальный панцирь из кожи и металлических пластин укрывал теперь все бока, зад и даже почти весь хобот огромного животного. На его массивном лбу Был прикреплен удлиненный изогнутый щиток, защищавший лоб слона до самых ушей от прямого удара копьем или камнем. Для глаз оставались специальные отверстия. бевни были окованы медными кольцами и даже заточены. Не дать не взять настоящий античный танк, способный топтать и давить живую силу противника. И все же... Ноги оставались его самым уязвимым местом. Похоже на то и был сделан расчет теми хитроумными инженерами, кто додумался изготовить все эти приспособления. «Ох уж мне эти чертовы греки!» Все же с некоторым уважением пробормотал Федор. «Чего только не придумают! И как только наши инженеры до этого не додумались! Надо будет после битвы рассмотреть поближе все эти шипы!» Он едва успел послать ординарца за инженером из обоза и, указав ему на заграждение, отдать такой приказ, как на правом фланге раздался звук труп. Потом боевой клич, и поднялась целая волна криков, прокатившись по всей македонской армии. Приподнявшись в седле, чтобы видеть лучше, Фёдор заметил движение тяжело вооружённой конницы на правом фланге македонской армии. Обогнув собственную фалангу, царь Филипп в искусно сделанных доспехах и шлеме с белым плюмажем сам повел в атаку конницу, лавинной устремившуюся за ним. Его панцирь сверкал в лучах солнца, как зеркало. Да и остальные катафрактарии не уступали царю пышностью своего вооружения. Никаких перестрелок или выпадов со стороны легкой пехоты и пращников – обычно предшествовавших большому сражению, на этот раз не было. «Ну, наконец-то!» – радостно выдохнул Чайка и, обернувшись к находившемуся подле него кумаху и нескольким ординарцам, добавил. «Началось!» Атака македонской армии была мощной. На правом крыле никаких заграждений, похоже, не было. И фалангу Агилая отделяла от противника только малочисленная конница. Те самые 400 человек, уцелевшие до этого дня. Тем не менее, это тоже были тяжело вооруженные всадники, и они встретили отважно превосходящие силы македонской конницы. Филипп сходу врубился в порядке италийцев, опрокинув несколько первых шеренг, и сражение завязалось. Треск ломаемых о панцире копий вскоре перешел в непрерывный звон мечей. Драка была жестокой и македонцы наседали по всей длине левого фланга противника, стремясь пробить брешь в глухой обороне, занятой италийцами. Однако италийцы первый удар выдержали, и вскоре сражение перешло в схватки между отдельными войнами, более привычные нелюбившим дисциплину грекам. «Ты смотри, что творят подданные Филиппа!» проговорил Фёдор, наблюдая за схваткой. «Молодцы!» Итак мы быстро разберемся с италийцами». Его слова относились к отчаянным попыткам сходу прорвать оборону и уничтожить последнюю конницу союза, не считаясь с собственными потерями. Македонцы размахивали мечами направо и налево, срубая головы своих противников, выбивая щиты и отсекая конечности. Кровь брызгала во все стороны. Но и италийцы оказались не последними бойцами. Умело отбиваясь, они лишили щитов и выбили из седла уже не один десяток македонских солдат. Дрались, правда, только первые шеренги двухконных соединений, что лишало македонцев возможности использовать численное превосходство. Царь это быстро понял. И однажды Фёдору показалось, что часть его всадников попыталась обойти эталийцев по самому краю вдоль подножия холма. Но этот манёвр не прошел. Чайка так и не понял, почему. С того места, что он занимал на вершине своего холма, этого было не разглядеть за огромной массой коней и тел воинов, схватившихся в ожесточенной битве. Впрочем, первое конное сражение скоро завершилось. Под непрекращавшимся натиском италийцы все ближе отодвигались к своей пехоте и, наконец, побежали, показав противнику тыл. Быстро оставив свои позиции, остатки италийской конницы просочились сквозь открывшиеся проходы в пехотных частях. А перед пехотинцами неожиданно обнаружились метательные орудия, встретившие македонских всадников волной дротиков и ядер. Этого Филипп явно не ожидал. Волна уничтожающего огня накрыла бойцов, бесславно лишая жизни лучших из лучших. Ядра врезались в толпу обезумевших всадников, отрывая головы, руки и ноги, калеча лошадей, превращая македонцев в кровавое месиво. Дротики, пущенные мощными торсионными механизмами, прошибали насквозь любые доспехи. Наступление забуксовало, испуганные кони метались в разные стороны вдоль строя метательных орудий противника. Филипп терял людей десятками. Его атака, казалось, захлебнулась, а самого предводителя македонцев Чайка уже давно не видел. «Не убили бы царя», – озадачился Чайка, напряженно вглядываясь в расстроенные ряды лучшей македонской конницы. «Тогда дело может дальше пойти не так гладко». «Ничего», – ответил ему Кумах, тоже не отрывавший взгляда от этой бойни. «Филипп везучий, он уцелеет». «Хотелось бы верить», – ответил Фёдор, поймав себя на странные мысли, что полевые метательные орудия, хоть и не очень прицельно бьют, но против атакующей массы крайне эффективны. Наконец, македонцы справились с первым потрясением, и всадник с белым плюмажем вновь вынырнул из гущи сражения, показавшись своим солдатам. «Жив наш Филипп!» – обрадовался Чайка. Значит, еще не все потеряно для македонцев. Филипп, а это был он, в ярости бросился в атаку на ряды метательных орудий, увлекая за собой воинов. Несмотря на летевшие в него ядра и дротики, царь первым добрался до баллисты и раскроил голову одному из оказавшихся на его пути артиллеристов. А другого это лица он рубанул мечом уже по спине, которую тот решил показать македонцам. «При попытке к бегству», — заметил на это Фёдор, криво усмехнувшись. Затем Филипп вновь пропал в гуще сражения, его закрыла от взгляда Фёдора лавина македонских всадников. Добравшись до артиллерии противника, одни македонцы в ярости крушили ее, а другие обрушились на фалангу италийцев. Но из этой атаки уже ничего не получилось. Фаланга даже не дрогнула. Одна за другой, несколько атак накатывалось на ощетинившуюся длинными копьями фалангу италийцев, но перед ней лишь росло количество мертвых македонцев. И тогда Филипп принял решение отойти назад. Он вскинул руку с мечом и развернул своих воинов. Конная масса всадников, сверкая доспехами, устремилась и за своим царем, пересекая поле и вскоре вновь оказалась на правом фланге рядом со своими пехотинцами. Сам же Филипп, едва вернувшись к выстроенным войскам, отдал новый приказ. «Конница италийцев разбита, артиллерия тоже. Сейчас в дело пойдет и наша фаланга», – решил Фёдор, сказав это кумаху, но ошибся. Вместо этого он заметил шевеление в центральной части – «там, где располагались ахейские волонтеры и боевые слоны». «А вот это зря!» — покачал головой чайка, поправив шлем. «Зачем-то они ведь понастроили этих противотанковых укреплений». Исполинские животные, понукаемые погонщиками с рёвом, двинулись на италийцев, которые и не думали атаковать. Конницы у них больше не было» если не считать полсотни всадников, чудом успевших избежать полного уничтожения. Фаланга Агилая, который то и дело маячил на холме за ней, просто ожидала действий противника. И это было Фёдору понятно. С такими длинными копьями атаковать было крайне затруднительно. Хотя это иногда и случалось. Гораздо легче обороняться что италийцы уже продемонстрировали, отбросив лучшую македонскую конницу. Глядя за продвижением слонов, шествовавших в шеренгу по 10, Чайка с невольным интересом ждал, что произойдет дальше. Переставляя массивные ноги, они надвигались как раз на центральную часть италийского построения, где начинались эти странные линии. Он хотел предупредить Филиппа о своих подозрениях, но не успел. Тот начал сражение, а теперь было уже поздно. Да и, честно говоря, Фёдор не был до конца уверен. За всю историю сражений с использованием слонов, в которых он принял личное участие, Чайка ничего подобного не видел. Возможно, эта защита была придумана здесь и применялась вообще впервые. Перед слонами короткими перебежками действовали пращники, и метатели дротиков, которые пытались не столько раскачать оборону противника, сколько обеспечить беспрепятственное продвижение ударной силы. Чайка не видел в этом уже особого смысла, но командовал не он. Приходилось пока все глотать. Справа от слонов в бой шли ахейцы. Подняв щиты, они изготовили копья для метания. И вскоре их первая волна обрушилась на фалангу италийцев. Надо сказать, ахейцы оказались достаточно меткими. На глазах удивленного Федора добрый десяток воинов из фаланги рухнул на землю замертво, выронив копья. Ахейцы метнули вторую волну, пробив даже несколько брешей в монолитном строю. Но вскоре их продвижение замедлилось и кое-где вовсе остановилось. Это случилось сразу после того, как первые Ахейские войны раньше слонов ступили на полосу препятствий. Чайка успел увидеть, как многие из них с криками падали, не получив, казалось, никаких повреждений от противника, словно наступали на что-то. Если проволоку они еще кое-как переступали, то, наталкиваясь на ежи, от которых во все стороны торчали наточенные прутья, Ахейцы были вынуждены размыкать строй и обтекать эти неожиданные препоны, возникшие на ровном месте. Лучники италийцев немедленно этим воспользовались. Расставленные по краям фаланги, они начали методичный обстрел раскрывавшихся ахейцев, быстро уложив на месте несколько десятков воинов. Более того, чайке показалось, что из самой фаланги ведется такой же массированный обстрел. Ещё толком не уступив бой, ахейцы понесли большие потери. Удивленный, откуда там взялись лучники, Чайка пристально обшарил взглядом все войско италийцев. Присмотревшись, Фёдор заметил, что Агилай построил свои порядки не совсем по науке. Огромная фаланга, державшая центр, разделялась как минимум на две, а то и на три составные части – между которыми при необходимости возникали мобильные соединения лучников или пращников. А сейчас как раз возникла такая необходимость. «Да, он еще и новатор, этот Агилай», с неудовольствием пробормотал Фёдор себе под нос, чуть сжав лошадь ногами, от чего та фыркнула, сделав шаг вперед. «Интересно, что он нам еще приготовил?» Между тем, командир Ахейцев, поняв, что сейчас ожидает приближавшихся с неспешной грацией слонов, попытался просигнализировать их погонщикам, но едва он вскинул руку и взмахнул ей несколько раз, обернувшись назад, как был убит стрелой в шею. Его солдаты с потерями прорвались сквозь заграждение и попытались атаковать Фаланго уже без командира. Огромные бронированные туши слонов Казавшиеся неуязвимыми, прошли половину поля и уже приблизились к заграждениям, отделявшим их относительно тонкой полосой от шеренг противника. Вся македонская армия замерла в предвкушении прекрасного зрелища. Не каждый день доводилось увидеть, как разъяренный слон топчет и рвет на части бивнями вражеских солдат. Погонщики специальными пиками теперь постарались разогнать своих слонов, чтобы те на большой скорости врезались в фалангу, рассекли и уничтожили ее. Но когда первый слон распорол себе ногу о колючую проволоку, рванул ее, дернув часть заграждений из земли, запутался и грузно упал на расставленные ежи, над равниной раздался такой дикий рев, что вздрогнул даже чайка. Фалангиты немедленно расступались, и на несчастного слона обрушился град копий. Следующий слон, с разбега наскочивший на заграждение, также повредил себя обе передние конечности и рухнул на колени, сбросив со спины всех воинов и погонщика, прямо на копья фаланги. Он был еще жив, но упал, похоже на рассыпанные шипы, и его рев слился с криками третьего слона которого постигла та же участь, только метрах в ста правее. «Если так пойдет дальше, скоро у нас не останется ни одного слона», констатировал Чайка. «Эти чертовы греки придумали неплохую оборону от них». Один слон, поранившись и увидев окровавленные туши своих братьев, утыканные копьями, словно подушечка для иголок, впал в бешенство, которое обернулось против своих. Он развернулся, бросился в сторону, раздавил дюжину ахейцев и попавшихся по дороге прачников, протоптав сквозь них настоящую кровавую просеку. А вырвавшись на простор, направился в сторону македонских порядков, где его вынуждены были умертвить, пока он не перебил половину собственной конницы. Бешеный слон – это страшно. Чайке приходилось видеть такое пару раз да еще в армейском лагере, где его бешенство приносило еще больше разрушений. Так что он не осуждал македонцев, убивших своего слона. Остальным слонам и погонщикам повезло больше. Заметив неладное, они, несмотря на постоянный обстрел огромных животных, заставили их двигаться осторожнее. Слон – животное умное, и, в конце концов, сразу трем слонам удалось преодолеть полосу с колючей проволокой, ежами и рассыпанными шипами относительно невредимыми. Ноги у них были исполосованы. Сбоку в доспехах торчало по несколько копий, но они вполне могли драться. Эти слоны, словно желая отомстить, врезались в фалангу, ломая длинные сарисы своей мощной грудью. Одного италийские фаланги все же завалили пробив панцирь и вогнав в подбрюшье несколько пик. Но два других развили успех, доставшийся такой ценой. Они смяли первые шеренги копейщиков и стали в ярости разбрасывать воинов бивнями и топтать всех, кто попадался на пути. В фаланге обнаружилось целых две огромные бреши, сквозь которые туда хлынули ахейцы. За ними до фаланги добрались еще два слона – раскрошив первые ряды. Увидев, что творится, Филипп, наконец, осознал, что может потерять всех слонов на одном поле под фермом и приказал вернуть оставшихся в лагерь. Пять животных были уже мертвы. Успех развивали сейчас четыре выживших слона, а остальные, под крики погонщиков, пятились назад. Македонский царь, справедливо рассудив, что конница может также пострадать от этих заграждений, приказал собственной фаланге помочь пехоте ахейцев. Правый фланг вздрогнул, прикрывшись царисами, двинулся на врага вниз по склону. Это неповоротливое, на взгляд Фёдора, соединение все же добралось до италийцев и нанесло удар в их левый фланг, до сих пор прятавшийся за полуразрушенной линией метательных орудий. Других заграждений там не имелось. Битва начала входить в решающую фазу, но до конца было еще далеко. Наблюдая за тем, что происходило в центре и на правом фланге, где атаковали слоны, а македонская фаланга сошлась с италийской, Федор в нетерпении ерзал в седле. Он ждал приказ наступать которого могло и не последовать вовсе. Однако ему неожиданно повезло. Агилай, чтобы спасти ситуацию, которая начала складываться уже не в его пользу, решил сам нанести удар. И этот удар он нанес на левом фланге объединенной армии своих противников. Часть его непомерно растянутой фаланги вдруг отделилась от остальных и двинулась вверх по склону, прикрываясь копьями. Заметив движение, скифы и кельты едва не бросились в наступление. И чайке стоило больших трудов сдержать их, послав к ним одного за другим сразу трех гонцов. «Пусть сначала, — говорит артиллерия, — решил он, подзывая Бейду. — А ну покажи, на что способны твои орудия. Не зря же мы тащили их сюда из самой Италии». «С радостью! — усмехнулся бородатый ливиец. «Сейчас италийцы узнают, что такое наши машины». «Переплюнем их?» – поинтересовался Фёдор, указав в ту сторону, где еще не так давно италийцы расстреливали македонскую конницу. «Конечно!» – махнул рукой Бейда. «Я видел, как они бьют. Наши катапульты и баллисты посылают ядра гораздо дальше, хотя здесь стоят и неосадные машины». Порадовавшись за достижения собственных инженеров, не все грекам его удивлять, Фёдор стал ждать залпов собственных орудий. Ждать пришлось недолго. Не успело правое крыло эталийцев миновать половину расстояния, как в них полетели дротики и ядра. Бейда передал артиллеристам приказ Фёдора Чайки, и дальше в дело расчеты включились самостоятельно. Орудия были разбиты на группы, У каждых пяти был один командир, который имел опыт массовых стрельб и воевал с оглядкой на остальных. Так что стрельба получилась вполне слаженной, едва только командиры начали давать отмашку. Катапульты и баллисты с бешеной скоростью посылали в наступавших ядра и дротики, волну за волной. После первого же залпа по фронту фаланги италийцы стали падать десятками на себе испытав силу торсионных машин. «Молодцы!» — радовался Фёдор, выжидая момент, чтобы отправить в атаку свой левый фланг, где кельты давно рвались вперед. «Пусть поближе подойдут. Надо хорошенько взбодрить противника». Они успели сделать еще пять залпов, выкосив несколько шеренг наступавших. Среди фалангитов с сарисами появились даже разрывы, заполненные мечниками когда две колонны сблизились на такое малое расстояние, что даже стрелять было бессмысленно. Несмотря на то, что разъярённые лица и длинные копья италийцев мелькали буквально в двух шагах, артиллеристы Карфагена дали еще залп, разорвавший в клочья не меньше двух десятков пехотинцев. И все же масса атакующей фаланги была еще достаточно велика, чтобы уничтожить артиллерию. Фёдор не стал больше ждать. Пехотинцы вперед! рявкнул он, перекрывая шум сражения. Тотчас Кумах повторил его приказ зычным голосом, оконные адъютанты разнесли по соседним подразделениям. Сразу четыре хилиархии устремились на врага. Вторая линия солдат, примерно полторы тысячи морпехов, стратегический резерв на случай прорыва, осталась на месте. Бросив взгляд на левый край своих построений, Чайка, прежде чем затих его голос, увидел, как кельты устремились в атаку, размахивая боевыми топорами и огромными двуручными мечами. Нардмар, не дождавшись приказа, все же бросился в бой. Скифы последовали за ними, обгоняя бегущих нестройной толпою воинов из долины реки По. Но Федор не винил их за это. Все произошло вовремя. Хилярхии африканцев, находившиеся справа, слева и за артиллерией, быстрым шагом двинулись вперёд и успели сомкнуться, прежде чем этолицы растерзали артиллеристов. И все же их мощный удар опрокинул не столь сильную оборону в центре этого строя. Около сотни сарисофоров прорвалось к орудиям и умертвило ударами копий много артиллеристов, а также повредилась десяток баллист, пока пехотинцы не отбросили их назад. Драка вокруг орудий длилась еще некоторое время, поскольку задние шеренги италийцев наседали, не считаясь с потерями, явно имея приказ прорвать оборону противника и ударить в тыл его основным силам. На краю левого фланга события развивались еще более стремительно. Достигнув первых фалангитов, кельты, многие из которых были защищены лишь шкурами или кожаными панцирями, а некоторые вообще не носили доспехов, умудрились с первого раза пробить строй противника и опрокинуть несколько шеренг копьеносцев. Работая двуручными мечами, они быстро прорубили просеку среди гоплитов. В эту широкую брешь устремились все остальные бойцы а за ними и скифские всадники, хорошо различимые на фоне италийской фаланги. Две тысячи кельтов сделали свое дело, остановив наступление на самом краю. Но так было не везде. Уклоняясь от пролетавших то и дело стрел, Чайка внимательно осмотрелся. Бой шел уже повсюду. Удар македонцев в центре при поддержке слонов поначалу увенчался успехом но вскоре ахейцы были раздавлены, а слоны перебиты, хотя это и стоило войнам Агилая огромных потерь. Сражение в самом центре позиции почти прекратилось. Сейчас бой шел между фалангами войск Италийского союза и Македонско-Карфагенского. Македонцы теснили италийцев на дальнем краю, изрядно исхудавший центр которых вновь стоял недвижимо. А здесь, у карфагинян, линия фронта изогнулась, словно змея. Центр наступавшей колонны продавливал оборону чайки. Вскоре молчавшие орудия и часть солдат, сражавшиеся рядом с ними, были замкнуты в кольцо. Эталийцы, обтекая это место, устремились дальше, развивая наступление. Они были уже в паре сотен метров от вершины холма когда Фёдор понял, что пора вводить в дело свой стратегический резерв. Иначе его сомнут. Несмотря на то, что у него на этом фланге было даже больше солдат, чем у италийцев. Уж слишком они хотели победить противника и ненавидели македонцев, а заодно и тех, кто им помогает. Филипп же не спешил на помощь Фёдору со своей хвалённой конницей, наблюдая, чем закончится атака его собственной фаланги. Видимо, на взгляд царя все шло по плану. Но Фёдор не собирался просто так отдавать врагу победу. Подняв меч, он крикнул «Вперёд, за Ганнибала!» И этот клич подхватили сотни глоток морпехов, двинувшихся за своим командиром. «Держи центр!» – приказал Чайка Кумаху, проезжая мимо него. «А я помогу кельтам на левом краю!» Когда мы разобьем там врага окончательно и прорвемся к нему в тыл, тебе станет легче. Главное, продержись. Продержусь!» — отмахнулся Кумах, поднимая повыше овальный щит. «Не в первый раз! Пусть боги пошлют тебе удачу!» Чайка кивнул, но ничего не ответил. Он верил, что удача всегда на его стороне. Обойдя центр сражения у захваченной в котел артиллерии, где словно непрерывно работала мощная мясорубка, отправляя солдат навстречу с богами, Чайка нанес удар в левый фланг. Там и без него было где разгуляться. Кельты и скифы пробили хорошую брешь в порядках атакующих, остановив наступление. Движения вперед у разваленной фаланги эталийцев здесь уже давно не было. Бой шел просто на истребление. Доспехи скифов, Шкуры и топоры кельтов мелькали в сотни метров впереди, посреди солдат противника, когда Чайка привел своих бойцов и ввел их в прорыв. Он нанес удар в край фаланги, еще сохранявший хоть какое-то единство. «За мной, бойцы!» – рявкнул он, принимая на щит удар копья и в ответ обрушивая на голову несчастного фалангита свою массивную фалькату. Изогнутый клинок со звоном отскочил от шлема и разрубил, даже раскрошил плечевую кость. Этолейц охнул и пропал внизу, затоптанный ногами своих же соплеменников. Развивая успех, чайка бросил коня вперед и на отмаш рубанул по рукам следующего копьеносца, которому длина сарисы не позволяла орудовать ею на короткой дистанции. Фальката отсекла этолейцу левую кисть. В ужасе тот вскинул вверх окровавленный обрубок и закричал. Брызги крови попали на лицо Фёдора, но вопль пехотинца потонул в реве голосов и звуков сражения. «Что? Нравится?» – сплюнул Фёдор, отбивая щитом сразу два копья, направленные в его тело. «Тогда получай еще. Он подался вперед и достал одного из ближних копьеносцев, сбив шлем с его головы. Бросив копье, тот попытался выхватить короткий меч, чтобы защититься, но не успел. Фёдор оказался проворнее, и его фальката, как арбуз, расколола череп пехотинца. Едва оттянув клинок назад, он уловил краем глаза движение слева и, повинуясь чутью, бросил руку с клинком туда. Остриё фалькаты со звоном ударило в нащёчник шлема, и, скользнув по нему, рассекло лицо фалангита. Лишившись глаз, весь залитой кровью грек рухнул на колени. Но своей активностью в битве и тем, что дрался на коне среди пехотинцев, чайка привлекал к себе слишком много внимания. Несколько копий все же нашли одновременно тело его коня, и вскоре Фёдор ощутил, как лошадь под ним теряет силы. Конь покачнулся, рухнул на колени, а потом стал заваливаться на бок. Чайка едва успел соскочить с него на землю, чтобы не быть придавленным мертвой тушей. Здесь он тут же получил удар копьем в плечо, который смягчил, прикрывшись щитом. Копье скользнуло по его кромке и сорвало наплечник, едва не вонзившись в голову командиру экспедиционного корпуса. От удара Фёдор покачнулся, отступил назад и, споткнувшись о труп убитого им же это лица, Упал рядом, крепко сжимая оружие. Добить поверженного противника, к счастью, италийцы не успели. Хотя Фёдор и видел их разъяренные лица буквально в трех шагах. Помогли морпехи, след в след продвигавшиеся сквозь строй противника за своим командиром. Сразу четверо морпехов в синих панцирях бросились вперёд, оттеснив пехотинцев Агилая мощными ударами фалькат и прикрыли его своими щитами и телами до тех пор, пока Фёдор не поднялся. Получив возможность осмотреться, Чайка бросил быстрый взгляд по сторонам. Его атака превратила остатки прямоугольного строя эталицев на этом краю, уже основательно разъеденного атакой кельтов, в бесформенную массу. Позади них Чайка уже мог разглядеть пустое пространство, свободное от войск. Еще немного» понял Фёдор. «И пробьемся. нужен еще один удар». Что происходило позади него и в центре, держится ли кумах он не смог заметить, находясь в гуще сражения. Но что бы там ни было, его атака могла решить всё. В этот момент впереди слева раздались дикие крики радости. Это кельты, окончательно сломив оборону на своем пути, прорвались в тыл эталийской фаланги чуть раньше него самого. С ними были и десятки скифов, чьи копья и высокие шлемы Фёдор заметил уже позади строя эталийцев. «Ну вот и все! сплюнул Фёдор, скорее почувствовав, чем увидев пробежавшую по лицам италийских фалангитов тень, предвестницу поражения. «Пора и нам поставить точку в этом деле. За мной, ребята!» Удар морпехов, воодушевленных первым успехом кельтов, Смел остатки италийской фаланги на этом краю фронта и пробился к неприятелю в тыл. Благодаря быстрому перемещению, которое теперь стало возможным, Чайка обошел построение италийцев и нанес им удар в спину. Теперь весь левый фланг, еще недавно так отчаянно атаковавший карфагинян, оказался зажатым между силами Кумаха и Фёдора. «Ещё немного, и я окружу весь этот фланг!» ликовал Фёдор, орудуя клинком впереди своих пехотинцев. «И плевал я на македонскую стратегию!» Примечание. Согласно македонской стратегии, победа в бою одерживалась ударом наиболее мощного правого фланга. Обычно решающий удар наносила тяжелая конница. Конец примечания. «Филипп просто лопнет от зависти!» Продолжая развивать успех, Чайков вскоре заметил, что на вершине ближайшего холма в италийском тылу построен небольшой отряд пехотинцев, человек 300, который ведет себя как-то странно. Этот отряд прикрывал несколько шатров, поставленных на холме. Видимо, там находились командиры, следившие за сражением. От холма к городу вела широкая дорога. Но вместо того, чтобы атаковать прорвавшиеся силы Фёдора и заткнуть брешь, этот отряд, похоже, собирался отступать к городу как раз по той самой дороге. «Уж не Агилай ли собрался сбежать от нашего праведного гнева?» – пришла шальная мысль в голову Фёдора. «Так надо его остановить, пока не поздно». «А ну-ка, бери свою хелиархию и за мной!» Приказал Чайка находящемуся рядом командиру, выводя часть сил из боя. И, махнув рукой в сторону бесформенных остатков фаланги, добавил. «С этими расправятся остальные». Морпехи, приняв опять боевой строй, почти бегом направились вверх по холму. Заметив их движение, неприятель засуетился. Но, к удивлению Чайки, никто не был выслан, чтобы ему помешать. Напротив, Все италийские пехотинцы дружно покинули холм и направились к городским воротам, видневшимся буквально в паре километров. Преодолев половину подъема, Чайка обернулся, чтобы окинуть взглядом панораму боя, и все понял. «Теперь ясно, почему Агилай решил бежать», – проговорил он, остановившись на мгновение посреди песчано-желтого холма. «Тем более нельзя дать ему улизнуть в город. Быстрее, орлы!» и побежал впереди всех к вершине холма так быстро, как позволяли ему доспехи и уже порядком уставшее в сражении тело. То, что он увидел внизу, объясняло поведение стратега италийцев. На правом фланге пехота македонцев почти уничтожила своих многочисленных противников. И чтобы приблизить победу на помощь ей, прибыла тяжелая конница во главе с самим царем. Филипп – воин в золотых доспехах с белым плюмажем на шлеме. Был отчетливо виден впереди большого, около трех тысяч всадников отряда катафрактариев. Он размахивал разящим мечом направо и налево, срубая головы, и его отряд быстро пробивал себе дорогу среди эталийской пехоты, рассекая ее на части, словно волнолом. И хотя италийцы сражались из последних сил, и до сих пор не побежали, до окончательной победы Филиппу оставалось немного. Скорый прорыв тяжелой конницы македонцев в тыл фаланги был неизбежен. Центр италийской фаланги, защищенный противотанковыми заграждениями, умудрился отбить атаку боевых слонов и ахейцев, но был изрядно потрепан. Защитникам ферма удалось остановить продвижение войск противника, только лишившись двух третий своих солдат. Поэтому лишь несколько шеренг гоплитов прикрывали сейчас центр теснимого со всех сторон войска. Его правый фланг разбил Фёдор Чайка со своими кильтами, и сейчас он развивал наступление вместе с морпехами, пытаясь замкнуть окружение оставшихся на поле боя италийцев. Однако не только Фёдор заметил бегство стратега Агилая поверившего в скорое поражение. И это означало, что италийцы вот-вот могли вообще показать спину и начать беспорядочное бегство вслед за своим военачальником, бросившим армию. Это означало бы победу, но сам Гелай мог в суматохе успеть укрыться за стенами города. И тогда падение Союза отложилось бы еще на некоторое время. А Федор этого не хотел. Он решил покончить с этим надоевшим делом как можно быстрее. Когда чайка был уже почти на вершине холма, позади него послышался конский топот. Обернувшись, он вместо ожидаемой македонской конницы увидел небольшой отряд скифов, что плыли, догоняя их по склону. «Куда торопишься?» – раздался вскоре над духом Фёдора знакомый голос Лёхи Ларина, когда стих «Топот копыт». Человек 50 скифов в потрепанных и запачканных кровью доспехах остановили своих коней на склоне холма позади него. Сам бравый адмирал и по совместительству начальник конного воинства был цел и невредим, лишь задет мечом вскользь по руке, о чем говорил разодранный в этом месте чешуйчатый нарукавник. — Ты вовремя! — обрадовался Федор, чуть отдышавшись. — А то я уж начал думать, что не догоним! Слишком уж они быстро улепетывают. «Ты о ком?» — не понял Леха. Вместо ответа чайка преодолел оставшиеся 30 метров до вершины холма, обошел брошенные шатры и указал другу на отряд пехотинцев, взбивавших пыль на дороге по направлению к городским воротам. Замыкавшие колонну войны постоянно оборачивались назад, ожидая погони. А впереди отряда медленно ехал на коне, В окружении еще нескольких всадников, воин в дорогих доспехах. Он мог бы пустить коня вскачь и вскоре быть в городе, но не делал этого. Видимо, Агилай хотел, чтобы его бегство выглядело как тактическое отступление. Это могло хоть как-то оправдать его в глазах тех, кто доверил ему защиту Союза. Но Чайке было уже все равно, что движет стратегам эталийцев. Очень скоро он перестанет быть стратегом Союза, как и сам Союз перестанет существовать. «Это бежит Агилай», — пояснил Фёдор другу, указав на отряд пехотинцев остриём своей фалькаты. «И если он успеет скрыться за воротами этого города, то мы застрянем под его стенами на долгое время. Надо его догнать». «Сейчас сделаем», — кивнул Леха, надав коню пятками. «Я обгоню его и задержу на дороге» а ты уже дальше сам поспешай. Народу у меня маловато, чтобы всех разогнать. Ты мне, главное, Агилая захвати, — кивнул Фёдор, — или хотя бы задержи до моего подхода. Ларин издал громкий свист, и его скифы устремились в догон последнему отряду Агилая. Они обогнули спешивших пехотинцев противника по краю холма и налетели так быстро, что сделать было уже ничего невозможно. Путь к отступлению был отрезан. Услышав крики преследователей, Агилай обернулся. Дернул было коня, но было поздно. Между ним и городскими воротами находилось несколько десятков воинов в чешуйчатых панцирях. Охватив голову отряда полукольцом, Ларин бросил своих копьеносцев в атаку. Это было, если не самоубийством, то уж во всяком случае смело. Им противостояло почти 500 человек. Теперь, сбегая с холма, Фёдор мог точнее оценить количество пехотинцев в эскорте Агилая. Но за его спиной находилось еще больше солдат. Чайка их не пересчитывал, но из потрепанной в бою хелиархии морпехов в строю оставалось без малого тысяча воинов. Достаточно, чтобы захватить Агилая. Оставалось успеть. Ведь в первых рядах италийских пехотинцев, как и в последних, находились лучники. Они немедленно начали массированный обстрел скифов, пуская стрелы в упор. Точно такой же обстрел начали лучники из арьергарда колонны отступавших италийцев, вынужденных остановиться и принять бой. Колонне разделиться, приказал Фёдор на бегу, когда между ними оставалось не более 200 метров. «Охватить строй противника с двух сторон и уничтожить!» Этот маневр морпехи в темно-синих панцирях проделали безукоризненно, охватив полукругом и сходу атаковав строе эталийцев под непрерывным обстрелом лучников. Остановив продвижение эталийцев, которые подняли щиты, изготовившись к обороне, сам Чайка с четырьмя спеерами бросился в прорыв вдоль строя противника чтобы побыстрее оказаться в его голове. Там скифы из последних сил сдерживали наступление Агилая, рвавшегося к спасительным воротам. Лучники противника работали очень точно, и Фёдор прорвался к скифам всего с парой сотен человек. Да и от скифов, то налетавших на шеренги пехотинцев, за которыми спрятался Агилай с ординарцами, то откатывавшихся назад под их давлением, Осталось не больше трех десятков воинов. Но Ларин был еще жив, и Чайка был доволен его атакой. Агилай не смог сбежать и находился здесь, охраняемый своими солдатами. А остальное — дело техники, радостно осклабился Фёдор, отбивая щитом пущенную в него стрелу. «Сейчас разберемся с этим стратегом. Пора. Время пришло». «Эй, Агилай!» Подняв щит, крикнул он, приближаясь к строю противника, который медленно продвигался ему навстречу. «Битва проиграна, мы победили, союзу конец. Но ты еще можешь сдаться, и тогда я, Федор Чайка, сохраню тебе жизнь». Он не рассчитывал на ответ, лишь хотел позлить италийцев. Но неожиданно ответ поступил. «А что ты хочешь взамен?» Раздался, перекрывая шум битвы зычный крик из-за спины трех ширенг-пехотинцев, отделявших Фёдора от Агилая, все еще восседавшего на коне. Чтобы свободные Элины стали служить Ганнибалу, этому новому выскочке и тирану, чайка не успел ответить, поскольку новая стрела едва не поразила его в лицо, чудом отскочив в сторону от шлема с плюмажем. Когда он поднял голову, Агилай дал свой окончательный ответ. «Мы не хотим служить ни македонцам, ни Ганнибалу!» – крикнул Агилай, выхватывая меч. «Мы лучше умрем, но не покоримся!» Он видел, что его дело проиграно, и карфагенские морпихи, перебив половину италийских солдат, все плотнее сжимают кольцо окружения. «Что же?» – кивнул Федор с некоторым облегчением. «Ты сам выбрал свою судьбу!» «Сейчас ты умрешь. Новый удар скифов пробил брешь в шеренгах пехотинцев, защищавших Агилая. И тот с мечом бросился навстречу одному из конных скифских воинов, которым оказался сам Ларин. Стратег и предводитель скифов сблизились, но скиф был вооружен копьем и нанес удар первым. Он выбил щит из рук Агилая, выкинув того из седла. Стратег италийцев свалился в пыль, исчезнув там на короткое время. Пока Леха отбивался от подскочивших пехотинцев и заносил руку для второго удара, Агилай встал. Но тут же получил новый удар копьем в плечо и вновь рухнул на землю. «Возьми его в плен!» – крикнул Фёдор, бросаясь к месту схватки с несколькими морпехами, сквозь открывшуюся брешь, но не успел. Окровавленный Агилай, сумев подняться лишь на колени, схватил свой меч и бросился на него, лишив себя жизни и позора за поражение в битве. Оказавшись рядом спустя несколько мгновений, Фёдор увидел лишь окровавленное тело грека, не пожелавшего служить своим завоевателям. «Ну что же», — выдохнул Фёдор, глядя на мертвого Агилая. Для война это не самый плохой конец. Пока его морпехи добивали все еще сражавшихся италийцев, Федор покинул место схватки и вышел к подножию холма, устало присев на камень. Оттуда он посмотрел на город. Стены и башни ферма возвышались в каких-то 500 метрах. Массивные ворота столицы Этолии до последней минуты, остававшиеся открытыми, На его глазах медленно захлопнулись, не дождавшись своего стратега. Это была победа.